Глава третья. «Это и есть твой учитель?» Возмущенно спросила мама, когда я проводил наставника. Причем тон у нее был такой, как будто это я его спаиваю. «Да», — невозмутимо ответил я. «А что не так-то?» «Что не так? Да он пьяный. Как вообще до такой степени напиться можно? Кто таких пьянчуг к детям подпускает? Завтра этот, как ты выразилась пьянчуга, Будет нам помогать. И вообще, что ты криком добиться хочешь? Думаешь, что я сейчас пойду и попрошу себе другого учителя? Так их больше нет, он один в школе универсал. Да и вообще, под его руководством я вторым в школе сдал на третью ступень. Так что это хороший наставник. А пьяным он на людях появился всего лишь второй раз. Я уверен, завтра будет трезвый. Слушай, а почему отца так долго нет? Сменил я тему разговора. Может, сходить к нему? Поесть отнести, если, конечно, он на месте. Давай собери только побольше, а я сбегаю. Тут недалеко. Все равно сегодня учить ничего не буду. Настроение не то. Действительно, нахмурилась мама. Но особой тревоги на ее лице я не увидел. Уже не раз было такое, что отец задерживался. Мама даже два раза сама ему еду носила на работу, чтобы не оголодал. Минут через десять она мне уже протягивала небольшой тряпочный мешочек, в котором что-то позвякивало. Отбившись от просьб сестры взять ее с собой, я отправился к отцу на работу. За мной увязался Ральф, который знал тут все. Минут через двадцать мы были около здания, где были размещены стражники. К сожалению, отца тут не было. Один из пожилых стражников сказал, что его отправили на усиление и он должен быть на городских стенах возле ворот. Топать до городских стен не хотелось, далеко больно. Пришлось нанимать повозку. Слуга торговался с возничьим до пены у рта, но умудрился сбить цену почти вдвое, чем поднял сам себе настроение. Возле стен шумела толпа. Стражников сюда нагнали много. Видно, что-то случилось. Я даже не представлял, как в такой суматохе найти своего отца. Он, конечно, по габаритам сильно превосходит многих, но далеко не всех. К счастью, удалось заметить сотника стражников. К нему я и подошел. Повезло, это был сотник, который отвечал за участок, где нес службу мой отец. Выслушав объяснение, где искать папу, я двинулся вдоль стены. На меня косились упакованные в доспехи люди, но не останавливали. Видно, всем было невдомек. Что этот сопляк делает среди военных? Поиски надолго не затянулись. Отец стоял внизу, разговаривая с одним из стражников. «Пап!» — крикнул я, а когда он обернулся на голос, помахал рукой. «Ты чего тут делаешь?» — спросил отец, пробравшись ко мне. «Вот, мама тебе поесть передала. Что у вас тут происходит?» «А!» — отец махнул рукой. «Бунт в нищих кварталах. Там сейчас с едой совсем плохо». «Вот нас и поставили в усиление на всякий случай. Ты меня подожди. Скоро домой пойдем». «Солдаты уже все сделали». Отец нахмурился. Видно, солдаты просто перерезали всех, кто разбежаться не успел. «А что вы не на стенах стоите, а внизу?» спросил я, чтобы подтвердить свою догадку. «Спасибо!» бросил отец с какой-то злобой. «Насмотрелись уже? Ладно, не переживай. Я тебя в повозке подожду на дороге. Там увидишь». Хорошо, скоро буду. Еду с собой возьми, я дома поем. Когда я возвращался к повозке, мы заплатили и за обратную дорогу, за стеной раздался многоголосый крик, переросший в истошные вопли ужаса. Да уж, военные, похоже, разошлись, не на шутку. Вернувшись, пришлось заплатить кучеру за дополнительное ожидание. Впрочем, надолго оно не затянулось. Вскоре появился отец, хмурый как тучи. Молча залез в телегу, и мы поехали домой. О том, что отец видел на стене, я спрашивать не стал. И так видно, что ничего хорошего. Но он сам поднял эту тему. «Совсем озверели сволочи!» — произнес он со злобой. «Рубили всех без разбору. Даже детей не жалели. Лучше бы так смело на водагов нападали». «Кто?» — спросил я. «Двояки, которые за стеной стоят». Их послали на подавление бунта. А бунта-то как такового и не было. Люди требовали хлеб завести, но его не было. А жрать-то что-то нужно, да и детей кормить. Вот некоторые горячие головы и стали солдат камнями закидывать. И нарвались. Дальше ехали молча. То, что у нас день прошел тоже не совсем удачно, я говорить не стал. Пускай отец успокоится. И так лишнего наговорил. Вон возничий косица. Едва только зашли в дом, как отец сам поднял неприятную тему. «Это кто тут сегодня пьянствовал?» — поинтересовался он. «Действительно, легкий запах перегара еще витал в воздухе. Учитель мой приезжал», — ответил я. «А перед этим герцог». «Какой еще герцог?» — сразу подобрался отец. «Зовут эбо Меня на службу звать приехал». «Знаю такого. Это наш бывший герцог». Мы на его землях, по сути, и жили. Что-то ему сказал. Отказался. Сообщил, что уже имею договор. А он? Угрожать начал. Завтра опять сюда приедет, как и мой учитель. Вот ведь не было печали. Чуть не сплюнул с досадой отец. Хорошо, что вовремя из деревни смотались. Ладно, завтра я весь день дома буду. Посмотрим, что выйдет из беседы двух важных господ. «У меня сегодня тяжелый день. Неси вино», — обратился он к супруге. «Сегодня у всех тяжелый день», — ответил я. «Так что сегодня все, без вина». Тут моя мама и объяснила, куда делась отцовская заначка. Кушать без выпивки отец не пожелал, поэтому пришлось Ральфу двигать в винную лавку. Я немного посидел с родителями, обсудил сегодняшние новости и пошел к себе в комнату. Решил все же немного поучить заклинания. Вскоре ко мне присоединилась и Гретта. Она тоже сегодня бездельничала, не пошла на работу, хоть и должна была. Сейчас она сильно переживала, что ее выгонят, но я ее успокоил. Договора девушка не подписывала, зарплату получала в конце каждого дня. В общем, ее работа выглядела как у простого грузчика в порту. Отпахал день, получи зарплату. К сожалению, этот день принес нам еще одну неприятную новость. Точнее, принес ее мой друг, Лен, когда пришел с работы. Когда мы приступили к ужину, расположившись за большим столом со всеми жильцами нашего дома, он и ошарашил. «Я сегодня узнал», — начал он, — «что в армию набирают добровольцев. Причем не просто так, а за хорошую плату. Думаю, тоже нужно записаться и пойти на войну». «Ты что такое говоришь, сынок?» — первой отреагировала его мама. не надо тебе туда «Там ведь и убить могут! Что я тогда делать буду? Не хочу больше никого терять!» Она приготовилась зарыдать. Но тут в разговор пришлось встрять мне. «Тетя Эйдона», — произнес я, — «давайте без слез. Он еще никуда не записался». «Да, простите», — сказала женщина, вытирая платком выступившие слезы. «Дорогой друг», — произнес я проникновенным голосом, повернувшись к Лену. «А ты уверен, что когда принимал такое решение, думал головой, а не задницей?» «Ну, да», – ты неуверенно ответил парень. «А я вот не уверен. Ты не задумывался о том, почему так много платят добровольцам?» «Вижу, что нет. А это потому, что вернется их немного. Сейчас водаги на границе разносят в пух и прах нашу армию. подкрепление подходить едва успевают». «И это обученные солдаты. А ты куда лезешь? И с чем? С арбалетом? А от магии ты как спасаться будешь? У тебя амулеты есть? Тоже нет. Удивительно. Но я надеюсь, что доспехи-то у тебя есть? Что? Тоже нет? Так куда ты тогда собрался? Тебя прихлопнут в первом же бою. Самый первый удар шамана отправит тебя, идиота, на тот свет» поэтому сиди здесь и не дергайся. Да и вообще, ты о своей семье подумал? Как они будут жить, если потеряют единственного мужчину, способного прокормить семью?» Лен престиженно молчал, после чего удрученно сказал. «Да, я что-то не подумал. Так думай в следующий раз. У нас из школы часть учителей собираются забрать, потому что магов много в войне полегло. А ты куда лезешь?» Если там профессионалы гибнут тысячами. Вроде удалось отговорить лена от глупой затеи. Причем я нисколько не лукавил. На самом деле так и будет. Грохнут парню в первом же бою. И арбалетом воспользоваться не успеет. Учитель не подвел. Он прямо с утра прибыл к нам в дом. Да не один, а с директором школы и сопровождением из двух десятков солдат. Причем эти вояки выглядели не хуже, чем у герцога. Как я и думал, наставник был трезв. На его лице даже тени от похмелья не осталось. Видно, как-то он с этим недугом умеет бороться. Директор был улыбчив и доброжелателен. Он сразу понравился моей маме. «Какой добрый старичок!» Шепнула она мне на ухо, пока служанка расставляла посуду на стол. «Ну да», — хмыкнул я. «Не рассказывать же маме, как этот добродушный старичок на лютую казнь школьника отправил». Ждали герцога около двух часов. Все это время директор с наставником рассказывали моим родителям, какой я хороший ученик. Как все быстро схватываю. Прям не архимаги, а благодетели. С другой стороны, благодетели и есть. Я же от них зла не видел, только добро. Дом подарили, зарабатывать дают. Опять же, не без помощи учителя перевез родителей. А то, что наставник издевался первое время, так тоже на пользу пошло. Что не говори, а стал одним из лучших учеников нашего потока. Сегодня вот приехали разбираться с герцогом. А оно им надо? Наверняка своих дел хватает. Но ведь прибыли и ждут. Конечно, у них свои интересы ко мне есть. Но они хоть не наглеют, как герцог. Вскоре на улице раздался топот множества копыт. И в зал вбежал Ральф, который сообщил о прибытии долгожданного гостя. Всю семью, кроме меня, попросили покинуть комнату. Даже отца, который не посмел возмущаться. Ну да, доброжелательность с лиц стариков как ветром сдула. Сейчас за столом сидели хищники, готовые порвать любого, кто пойдет против их воли. Видно, герцог сразу догадался по воинам, стоящим на улице, что разговор будет вестись не как вчера. Впрочем, начало было аналогичным. В комнату зашли несколько солдат. За ними два мага, и только потом герцог, у которого сразу исчезла с лица надменность, когда он увидел, кто его ждет. — Вы все, — обратился директор к сопровождению герцога, — пошли на улицу и ждите своего хозяина там. — Даже не думай, слабосилок! — обратился наставник к одному из магов. — Я не заметил, что он сделал. Сдохнешь раньше, чем руку поднять успеешь. В его голосе настолько явно лязгнула угроза, что даже у меня по спине мурашки забегали, хоть и обращался он не ко мне. Несколько солдат попятились к двери, остальные сдержались, глядя на своего господина. Герцог им кивнул, и они всей гурьбой с облегчением вышли на улицу. — Присаживайся, уважаемый Эбо! — произнес директор, к которому, как могло показаться, вернулось благодушие. «По моему наставнику такого не скажешь». Он сидел, подобравшись, с явной угрозой, глядя на аристократа. «Здравствуйте, уважаемые!» – поздоровался герцог, усаживаясь на стул. «Приветствую вас!» – произнес директор. «Простите, что сразу не поздоровался. Редко доводится общаться с высшей знатью, поэтому и забываю правила приличия. Позвольте полюбопытствовать, а с какой целью вы прибыли в этот дом?» — Вы считаете, что я должен перед вами отчитываться? — спросил герцог, нахмурившись. — Ну что вы, конечно же нет, но вы должны понять мое беспокойство, когда я узнал, что к одному из наших лучших учеников поступают угрозы. Руководство школы просто не могло остаться в стороне в такой ситуации. Это были всего лишь слова. — Очень интересное высказывание, — влез в разговор наставник. «То есть слова герцога Эба ничего не стоят?» «Я вас правильно понял?» «Слова, сказанные простолюдину», — ответил аристократ, покраснев от злости, но резких высказываний в адрес учителя он себе не позволил. «Хоть и очень хотел, на лбу было написано». «Достаточно», — произнес директор, хлопнув ладонью по столу. «Оставим этот великосветский трёп для других. Эба». Ты не забыл, что проживаешь на территории империи? Я этого никогда не забывал. А вот мне кажется, что забыл. У меня складывается опасное для тебя ощущение, что ты не хочешь подчиняться законам. До этого случая на все твои проделки мы закрывали глаза. Но сейчас ты перешел границу. Закон о неприкосновенности учеников заложен с открытия школы. И никто. Ты слышишь? Никто не имеет права давить на них, угрожать или иным способом принуждать к сотрудничеству. Тебе напомнить, что было с твоим прадедом, когда он решил пренебречь этим законом? Я и так все помню, и я пальцем не тронул этого мальчишку. Не тронул, согласился директор, но собираешься это сделать? Мало того, ты его девушку обещал отдать солдатам на потеху. «Тоже ученицу нашей школы? Ты вообще соображаешь, что это государственная измена?» «Я не изменник!» — подскочил герцог. «Разве?» — наигранно удивился директор. «А как можно понять твои действия, если ты угрозами заставляешь ученика школы не служить императору?» «Это измена, герцог! Императору будет очень интересно об этом узнать!» Как я уже сказал ранее, на предыдущей проделке он закрывал глаза. Но всему есть предел. Достаточно слов, кисло улыбнулся герцог. Если бы вы считали меня изменником, то уже тащили в темницу. Но вы со мной беседуете. Что вам от меня нужно, чтобы мы могли забыть это небольшое недоразумение? Вот это совсем другой разговор, улыбнулся директор, превращаясь в доброго старичка. Во-первых, Забудь про этого юношу, его семью, друзей и близких. Не смей ему вредить никак, ни словом, ни делом. А второе и третье мы обсудим с глазу на глаз, как говорится. Я вас понял, совсем скис герцог, но в глазах его была ярость. Даже я это заметил, не говоря уж о добрых старичках. Больше никак не потревожу этого мальчишку, как остальных учеников вашей школы. «Замечательно!» — улыбнулся директор. «Тогда мы больше не смеем вас задерживать. Завтра утром прибудьте ко мне в школу. Обсудим наши дела». Герцог кивнул и вышел из дома. Архимаги довольно заулыбались. Похоже, что обдерут они этого аристократа. «Ну что, ученик, ты доволен?» — спросил меня наставник. «Спасибо, доволен. Особенно, если этот герцог свое слово сдержит». Не переживай, сдержит, никуда не денется Да и запугать он тебя хотел просто Не совсем же идиот Прекрасно понимает, что с ним будет, если с учеником что-нибудь случится В будущем, когда ты окончишь школу и станешь служить императору Тебя тоже никто не посмеет тронуть Только явные враги трона Мы с тобой большая редкость Завтра после обеда приходи на полигон Посмотрю, чему ты обучился за время каникул Попрощавшись, архимаги вышли из дома. Я пошел их провожать. Когда вернулся обратно, за столом уже сидела мама с испуганным лицом и папа, который был доволен. — Сыночек! — запричитала мама. — Не простит тебе герцог такой позор. — Да и нам тоже. — Что теперь будет? — Ладно мы. — А если с дочерью что-нибудь случится? — Успокойся! — погладил ее по плечу отец. — Ничего не будет. Прав Стэн не посмеют его обидеть. Сразу же видно, что нужен он империи, поэтому не переживай. Совместными усилиями, успокоив маму, я поднялся в свою комнату, где принялся повторять изученные заклинания. Завтра нужно быть на высоте, иначе опять наставник издеваться начнет. А я уже от этого отвык и привыкать не хочется, поэтому за дело. К вечеру все изученные заклинания надежно закрепились в моей голове так что завтра не должен опозориться. Возможно, стоит после полигона попросить начать совместное обучение. Нужно становиться сильнее, а с наставником дела идут гораздо быстрее. Вечером я еще не знал, что показать свои знания учителю у меня не получится. Не до этого ему будет, потому что уже утром по городу поползут тревожные слухи о том, что вардаги смогли проломить оборону людей и на землю империи вторглась огромная армия нелюдей.